Спокойствие ценнее совершенства. Вечером, когда Лиза спустилась к ужину, за столом сидели восемь человек, и все были возбуждены. Вспоминали нестандартный гаечный ключ, ругали индийцев, упорно не желающих сотрудничать, жаловались на их пристрастие к цветным металлам, которые легки в обработке, и поэтому смотри в оба, чтобы они не выточили деталь из невесть какого сплава. Да и сама работа утомляла, особенно слесарей, которым приходилось в пропитанной потом одежде лазить с альпинистской сноровкой по всему стенду, взбираться на башню и в самый неподходящий момент обнаруживать, что выточенные на замену детали не соответствуют чертежу или сварка произведена не по стандарту. Даже придающие речи особую выразительность краткие выражения к месту, выпущенные работягами в индийскую атмосферу цеха, не могли снять постоянно накапливающееся напряжение и не приносили произносящему монолог никакого удовлетворения. Неподготовленная публика не могла оценить высокое искусство. А ведь рабочие... Возили с собой килограммы инструмента, каждый раз доказывая на таможне, что они никакие не взломщики и не грабить едут, а трудиться на благо этой страны. Оглядев кислые лица за столом, Андрей Томилин со вздохом произнес. — Что вы все бубните! Учитесь спокойствию у индусов. Нечего ходить со своим уставом в чужой монастырь. «У нас общий устав», — заметил Геныч. — «это договор». «С ними можно только уговорами, иначе себе дороже», — вставил многоопытный Гриша. Слесарь Виктор чувствовал себя на высоте. Наконец все заметили, как ему приходится выкладываться на работе. И закончив с основным блюдом, он небрежно накидал в тарелку целую гору крупных креветок и шелушил их, как семечки, раскидывая вокруг себя очистки. Сидеть рядом с таким типом было противно. Эй ты, черномазый! Позвал он официанту, указывая пальцем. Гивми, как ее там, еще тарелку. Лиза, как его подозвать? Его зовут Рассел. Он старший официант. «Родом из Гоа», — сказала Лиза. «С какой стати я должен звать этого папуаса по имени? Кто он такой?» Рассел уже был в возрасте, и все его тут уважали. Когда он работал с утра, то всегда приносил Лизе кофе, сваренный по собственному рецепту, а Геннадчу и Грише в определенных случаях, которые он безошибочно угадывал, специальный напиток для поправления здоровья он христианин между прочим лиза подняла на виктора глаза, а ты кто такой ты обычный слесарь и безбожник, а он старший официант. ты бы лучше помолчала поучать все они тут сэры плевался очистками от креветок виктор сама ты это самое я все про тебя знаю лиза внутренне сжалась томилин поморщился и развел руками А Геныч, отложив свой чесночный нан, встал, по-боевому подтянулся и указал Виктору на свободный стол. Тот напыжился, но, не найдя сочувствия у присутствующих, злобно промолчал и пересел вместе со своими креветками. Виктор, на вид атлет-олимпиец, внутри был самовлюбленным и наглым, Он все время выискивал способы, как сэкономить деньги, переводимые для оплаты проживания, спорил на стойке то о количестве дней, то доказывал, что уже заплатил, а они, без бестолочи, тут все перепутали, и Лизе приходилось в таких случаях разбираться с администрацией. Если такой тип начнет про нее трепаться, он не остановится и жди неприятностей. Лиза вернулась в номер в скверном настроении. За окном город погружался в темноту ночи. Жизнь из улицы переулков переместилась на залитую светом фонарей набережную Марин Драйв. Внизу в ресторане гуляла свадьба. Рядом с отелем за уздечку водили разукрашенную гирляндами лошадь, на которой восседал жених в белом камзоле, расшитым золотом. За ним двигалась процессия с невестой, наряженной в красное, как это принято в штате Махараштра. Звенели бубенцы на упряжке, а завершали процессию барабанщики и гости. «Этот город никогда не замирал ни на секунду». Как в колесе сансары, жизнь постоянно гасла и возрождалась под неумолкающий шум. Какое-то неприятное предчувствие подтачивало Лизу до тошноты и обещало бессонную ночь, и она решила выйти прогуляться. Надела юбку ниже колена и рубашку с длинными рукавами и, быстро пробежав прохладный холл, окунулась в приятное тепло ночи. На пропете... Отделенном от моря широкой полосой волнорезов в виде бетонных тетраподов сидели парочки, семьи с детьми, пожилые люди. Мимо них плыла толпа, кто-то проносился на роликах, мальчишки разносили чай и кофе в огромных термосах, другие, как корабейники, торговали сладков пирожками и сладостями. Европейцы в этой толпе встречались редко, и от этого Лиза становилась не по себе. Но она быстро успокоилась, прониклась всеобщим умиротворением, которое висело в воздухе, словно благодарственная молитва за прохладу и легкий бриз богу луны Соми. Скудная роса сошла на листья, растущие вдоль набережной, вечно зеленые деление Ее сладкие плоды неправильной формы здесь называют чалтой или слоновыми яблоками. Днем на солнце длинные листья дерева выглядели как пластик и на ощупь казались восковыми, а вечером они оживали. Лиза проходила квартал за кварталом, иногда поглядывая на другую сторону дороги, где пугающая темнота пряталась в узких улочках, разделяющих кварталы. — Добрый вечер, мэм! — услышала она за спиной. Ее догнал пожилой индус. «Привет», — ответила Лиза, — «сегодня, кажется, совсем не жарко». Она познакомилась с ним, когда в первый раз вышла вечером на прогулку. Бывший преподаватель университета, долговязый и жилистый, с выступающим, как груша, носом на худом лице и взъерошенными вьющимися волосами, регулярно совершал вечерние пробежки трусцой и всякий раз извинялся и нежайше просил разрешения побеседовать с мэм. Сбиваясь, он рассказывал про то, как еще совсем недавно работал в университете, спрашивал, как там дела в России, движется ли народ в сторону западной культуры или сохраняет свои традиции. Он говорил сбивчиво и быстро, и Лиза с нетерпением ждала, когда он, наконец, потрусит дальше. Лиза шла неспешно, глядя на небоскребы вдали, которые тут упорно строят, несмотря на нехватку воды, соревнуются с Гонконгом. Строят рядом с трущобами, потому что трущобы находятся на дорогих землях с видом на море. «Интересно», — думала Лиза, — «если они выгонят всех трущобников, кто им будет прислуживать?» И повара, и прислуга в домах в основном из трущоб, не говоря уже о дворниках и прочем вспомогательном люди. И труд их так дешев, что прислугу может себе позволить любой работающий, а проблема мигрантов здесь совсем не актуальна, даже на стройках. Она уже собиралась повернуть назад, как к ее ногам бросилась белая балонка, ухоженная, хорошенькая. Лиза остановилась и заговорила с собакой. Хозяева сидели на широком парапете. Немолодая пара. «Зора!» — крикнула хозяйка. Но собачка не слушалась, ластясь к Лизе. Разговор завязался сам собой, неспешный и осторожный. Пара к ней присматривалась, а Лиза, вспомнив перепалки с Сурешем, боялась обмолвиться и ненароком обидеть их. Ей хотелось завести индийских друзей, которые могли бы рассказать о жизни в этой стране. И только беседа начала складываться, как подошел парень с обезьянкой, и Лиза поморщилась от отвращения, потому что те, кто водит обезьян, выдирают им клыки. Кроме того, у мартышки в носу было кольцо для веревки, за которую хозяин сильно дергал, если животное не слушалось. Он назойливо предлагал Лизе подержать на руках обезьянку за 10 рупий, а она брезгливо отмахивалась от него рукой. Потом накинулись двое попрошаек, но денег у нее с собой не было, и женщина, которую звали Аванти, кинула им мелочь. Как раз до этого момента Аванти спрашивала Лизу, нравится ли ей в Индии, и наверняка рассчитывала получить ответ о высокой духовности людей, демократии, и тому подобное. Но вдруг Лиза выпалила. «Он что, не боится испортить себе карму? Мучает бедное животное?» «Это и есть его карма», — хладнокровно ответила Аванти, как будто читая линию судьбы несчастного. «Какая огромная разница между людьми, живущими там», — Лиза показала на огне небоскребов на Малабарском холме и теми, кто живет на улице. Большие усталые глаза Авантии изучали Лизу. Она переглядывалась с мужем, как будто спрашивала его согласия на продолжение беседы с этой ничего не понимающей в жизни женщиной. И муж, которого звали Вайбхав, и который выглядел очень утомленным и значительно старше своей жены, кивнул. Лиза тоже присела на парапет, подхватив на руки крутящуюся у ее ног зор. Чем ближе к морю, тем чувствительнее дуновение призрачного ветерка. Самое обидное было в том, что Аванти, которая и вправду раньше была преподавателем, глядела на нее то ли с сожалением, то ли с жалостью, как на бестолкового студента, который никогда не сможет понять бином Ньютона. «Крутится колесо», — думала Лиза. «Завтра в цехе мы будем смотреть на индусов сверху вниз», как на бездельников. И, словно угадав Лизину мысль, Аванти неспешно произнесла, как бы в пространство. Спокойствие ценнее совершенства. Лиза потупила глаза, сложила руки домиком. «Простите», — сказала она, — «Индия — особая страна, и, чтобы понять ее, тут, наверное, надо пожить». Аванти кивнула ей с видом, То-то же и оно, супруги собрались уходить. — Он устал уже, — показала Авантина мужа. — А ты, если надумаешь, заходи к нам на чай. Тут совсем недалеко, около вокзала Черчгейт.